Глава 15. Тёмный коридор пугает. Ити туда совсем не хочется, но ноги сами несут вперёд. Мягкий красный ковёр приятно щекочет босые ступни, чёрная сорочка совсем не греет, и мне бы вернуться к себе. Нет, нельзя. Опасливо поднимаюсь по винтовой лестнице. Светильники не горят, канделябры потухли. Только благодаря скудному свету луны видны мраморные ступени. Страшная зябка, но всё равно нужно идти. Кто-то очень хочет, чтобы я не останавливалась. Снова коридор. Пара поворотов и передо мной просторный зал. Картинная галерея, конца которой не видно. На стенах чьи-то портреты. Женщины в пышных бальных платьях, мужчины в расшитых золотом камзолах, наверное, императорские семьи. На одном из холстов узнаю Бертранда. Он выглядит ещё моложе. Прохожу чуть дальше, ступая по холодному мрамору. Тут есть даже совея, как обычно в Красном. От внимательного наблюдения отвлекает резкий свистящий звук. Быстро поворачиваюсь, обхватывая себя руками, но ничего не вижу. Пусто. Просто сквозняк. Мгновение успокаиваюсь, перехожу к противоположной стене и тщательно разглядываю очередной портрет. Женщина темноволосая драконица с изящной, отделанной рубинами короной и золотым скипетром. Императрица, подаюсь ближе, всматриваясь в улыбчивое лицо, кого-то мне так сильно напоминающее, и в ужасе отскакиваю назад. Из холста появляется красный туман. По спине проходит холодок, непреодолимый страх выбивает из лёгких воздух, поселяясь где-то глубоко внутри. Паника накатывает мощными волнами. Пытаюсь убежать, скрыться и исчезнуть, но алая дымка обхватывает запястья своими жадными щупальцами и дёргает назад. До слуха доносится свистящий шелест. Найди её. И сна меня выбросило так же резко, как и в первый раз. Я часто задыхала, подрагивая всем телом, пошатнулась едва не упав и распахнула глаза шире. А то ужаса. Я не в своей спальне, не в своих покоях. Знобить начало ещё сильнее, от холода, потому что кроме ночной сорочки, на мне не было ничего, и от страха, потому что я в том же тёмном коридоре, что видела во сне. Тот же красный ковёр под босыми ногами, тот же пронизывающий до костей сквозняк. Это уже не просто разоигравшаяся фантазия, виновата. Кто-то специально навёл мне эти кошмарные сновидения или воспользовался заклинанием на подсознание. Но как меня вытащили из собственной спальни? Как я вообще оказалась здесь? Здраво мыслить совсем не получалось, и я немедля пошла прочь от мрачного прохода, памятуя, что случилось во сне. Никакой картинной галереи мне не надо. Никаких винтовых лестниц. Нужно идти назад. А еще взять себя в руки и не паниковать. Даже если очень хочется. Я сотворила в руке маленький светлячок, чтобы хоть что-то было видно. И снова осмотрелась. Я совершенно не знаю эту часть дворца. Не была здесь ни разу. И куда идти? Можно попробовать создать портал. Но для перемещения нужны точные координаты места, в котором я сейчас нахожусь, и координаты пункта прибытия, а их я, к сожалению, не знаю. Поэтому нет. Лучше, наверное, не рисковать. Иначе выкинет где-нибудь совершенно в другом месте. Тогда будет ещё хуже. Я быстро спустилась на этаж ниже, преодолела несколько лестничных пролётов, коридоров, холлов. Сама я точно не могла уйти так далеко из покоев. Я не страдаю лунатизмом. Возможно, меня заставили прийти в тот коридор, но об этом даже думать не хочется. Я шла осторожно, попутно вспоминая дорогу к Крылу невест. Старалась ничем не выдать свои ночные прогулки, но за спиной вдруг что-то протяжно скрипнуло. И я побежала от греха подальше. Со всех ног метнулась вперёд, показывая чудеса тренировок в академии. Пронеслась несколько поворотов, вскочила по каким-то ступеням и наконец-то начала узнавать окрестности. Габеленовый коридор был пуст, вокруг ни единой души, и меня вроде никто не преследует. Может, послышалось? Я повернула направо, но не успела и пикнуть, как вдруг с разбегу впечаталась в чёрную стену. Да что к тебе, прошипела я, потирая ушибленный лоб, и застыла. Стена под рукой внезапно пошевелилась. Вообще она была какая-то мягкая на ощупь, и билось под ней что-то. Сердце, кажется, билось. У стены что ты здесь делаешь? У меня даже волосы на затылке от такого железного голоса задрожали. Попала ты, Ливи, так попала. Лучше бы в том коридоре осталось. Я медленно отошла назад, удерживая взгляд на мощной груди, обтянутой чёрной рубашкой, и от души пожелала провалиться под землю. Я задал вопрос. На скулах Рейнарда ходили желваки, челюсть была стиснута, губы поджаты, глаза горели, в них бисновалось яркое багровое пламя. Советник выглядел настолько пугающе, что я смогла лишь слабо вякнуть. А я, кажется, его прослушала. Могу повторить ещё раз, процедил он. Что ты здесь делаешь? Гуляю, ляпнула я первое, что пришло на ум, и попятилась назад. Собересь, Оливия, ты же боевой мак. Где, чёрт возьми, твоя храбрость? Ну да, будешь тут храбрым, когда стоишь в одной ночнушке, чувствуя себя пойманной за совершение особо тяжкого преступления. В 3:00 ночи ты решила погулять в 3:00 три... Мужчина внезапно прервался и перевел свой внимательный взгляд ниже, на шелковую блин-сорочку. Смотрел долго, не мигая, а потом поднял глаза обратно на мое уже побледневшее лицо. Я сделала еще шаг назад и стала передвигаться к стенке. Жаль, что я не могу с ней слиться. «Почему ты в таком виде?» «Ой, какой тон взбешенный!» «В чем хочу, в том и гуляю, герцог Истанвиль! Вы имеете что-то против?» «Вот как!» — хмыкнул он и двинулся в мою сторону, плавно, медленно, пугая еще сильнее. Олькнув, я вдохнула поглубже, молясь Всевышнему, чтобы забрал меня отсюда, и рванула назад. Всегда мечтала поиграть в догонялки, особенно с разъяренным драконом. Экстрим! Никакое кладбище с мертвецами не сравнится с этим. Не знаю, оскорбился ли побегом Рейнард, но преследования я не слышала. Неужели спаслась? Оказалось, нет. Прямо на повороте меня поймали и развернули к очень злому лицу. Я тебя не отпускал. А вы меня и не держали. Я постаралась придать голосу твёрдости, но незнакомые доселе чувства выбили из колеи. Уверенное прикосновение мужских рук особенно остро ощущалось через тонкую ткань сорочки, а руки у Рейнгарда горячие, как огонь, обжигают, даже не касаясь кожи. «Ты специально меня провоцируешь!» Я задохнулась от возмущения. «Да больно вы мне нужны, чтобы вас провоцировать!» Советник помрачнел, сжал мою талию сильнее, выдавливая тихий жалобный хрип, и в следующее мгновение открыл огненный портал. Один взмах руки, и я уже стою в своей гостиной. Шокированная, обескураженная и растерянная. «Для такого портала нужны же координаты. Он что?» Знает, где мои покои находятся, чтобы больше не разгуливала в таком виде, прорычали мне в макушку. Отпустив меня, дракон ещё раз недовольно осмотрел мой прикид. Я вздёрнула подбородок, сжала руки в кулаки, быстро закипая от раздражения, и так же быстро успокоилась. Не хочу перед ним давать волю эмоциям. Какая разница, в чём я гуляю, Герцог? Вам есть до этого дело? Похвальное самообладание. Ухмыльнулся он, заметив резкую смену моего настроения. «До «Да тебя мне нет никакого дела. Но, милая, позволь спросить. Ты знаешь, кто такие гончие шедаи?» «В первый раз о них слышу», — призналась я, подзависнув от его обращения. «Милая, гончие шедаи обитают только в Аргарионе. Это искусственно выведенные монстры. Появились от скрещения Абамитуса и Верволака». Ты наверняка слышала о них. О да, не только слышала, но ещё и видела, и даже имела честь несколько раз вступить с ними в схватку. Эти твари считаются низшими существами и обитают в заброшенных землях. Хищники, которые могут напугать своим внешним видом до чёртиков, с кровавой пастью, красными глазами, ядовитой слюной и непреодолимым желанием разорвать в клочья всё живое. Если гончие шидаи появились от них, Представить страшно, как выглядят эти монстры и что они умеют. Расценив мое молчание как согласие, Рейнард продолжил. «Нам удалось вывести новый вид хищников, способных к дрессировке. Гончие шедаи используются для охранных целей. Эти зверушки принимают призрачный облик, выслеживают свою добычу, загоняют ее в угол и набрасывают со всей стаей. Ты пока шла, не замечала ничего подозрительного?» Замечала скрип за спиной. А то сознание всей прелести ситуации, я чуть не осела на пол. Эти зверушки показываются перед нападением, спросила я, не узнав своего сиплого голоса. Нет, шидаи ведут охоту только в невидимом обличии. Всевышний меня могли убить, за секунду отправить на тот свет, а я бы даже закричать не успела. Вы держите этих шидаев во дворце? Без привизи? А если бы кто-то из Невест оказался ночью в коридорах? Это только ты такая особенная, по ночам гуляешь. Рейнард хмыкнул, ещё раз окидывая меня изучающим взглядом. Достал. Надо бы мне одеться. В Крыло Невест шидаем доступ запрещён. На жителей дворца они не нападают, но к гостям присматриваются. Только ты их заинтересовала как-то особенно сильно. Замечательно. В своей излюбленной манере я сложила руки на груди. А предупредить о них нельзя было. Я уже говорил, что ты первая, кто решил в такое время погулять. До этого не было необходимости рассказывать про Шидаев. Так захотелось крикнуть, что я не любительница по ночам не весть где шастать, но пришлось упрямо сцепить зубы и кивнуть. Просны, я ему точно ничего не собираюсь рассказывать, как и про лунатизм. Не хватало, чтобы меня на опыт и сдали. или объявили сумасшедший. В следующий раз я даже пальцем не пошевелю ради твоей безопасности, бесстрастно бросил советник, открывая очередной портал. Не влипай в неприятности, если хочешь вернуться в невеланию целой. Рейнард исчез. Окончательно испортив мне настроение, оставил одну наедине со своими мыслями. Я медленно поплелась в спальню, попутно проверяя, на месте ли защита. Эмоции перегорели, как только за советником закрылся огненный ореол. Испуг, удивление, страх, любопытство, адреналин всё осталось в коридорах замка. Лунатизмом страдаю. Ну и что? Сны странные снятся. И ладно, красный туман преследует. Пусть он идёт к дьяволу. Чуть не съели призрачные твари. Хм. Ну это уже неприятно. Хотя всё-таки нужно пройти проверку на магическое вмешательство, а ещё лучше написать Дыришу и рассказать про кошмары, и про то, сколько раз я пожалела, что согласилась поехать на этот чёртов отбор.